Она вся под впечатлением этой счастливой перемены в ее деле, ее лицо сияет, ищет так же, как полтора часа назад господин Гесрейтер искал ее в башне астролога, на танцплощадке ведьм, в чистилище, пока наконец не сталкивается с госпожой фон Радальной, Та с привычной спокойной уверенностью любезничает с профессором фон Остернахером, Иоганна порыста прерывает ее. После Тюверлена Катарина больше всех остальных порадуется ее удаче, Иоганна, захлебываясь, сбивчиво и даже немного бестолково выкладывает ей чудесную новость. Катарина, схватывающая все на лету, сразу улавливает суть, Она взирает на Иоганну с высоты своего идолоподобного величия, спокойно, с любопытством, и произносит «Вот так! Что ж, поздравляю! Будем надеяться на удачный исход дела!» И снова поворачивается к Остронахеру, Гранду в черно-бархатном одеянии. Иоганна смотрит на Катарину. Ее широкое, без единой морщинки смуглое лицо передергивается. Дело будет пересмотрено, — Негромко повторяет она. Да — Да-да, я поняла. С едва заметным нетерпением роняет госпожа фон Радольная своим звучным голосом. — Будем надеяться на удачный исход дела. — Повторяет она, подчеркнуто безразличным тоном. — Скажите, дорогой профессор, — вновь обращается она к черно-бархатному гранду. — Да. Госпожа Фон Радольная четко уяснила себе, какой ей следует придерживаться тактики, и заняла определенную позицию. Она вышла из самых низов, с трудом выбилась в люди, это было совсем непросто, и очень не любит вспоминать об этом. Теперь она наверху, а тут вновь собираются отнять все, что ей удалось нажить». Она будет защищаться. Нет, она никогда не была злой. Всегда проявляла терпимость, но когда у тебя собираются отнять твои кровные деньги, тут уж не до терпимости. Отныне каждый, кто принадлежит к этой банде, посягнувший на ее деньги, враг. Мартин Крюгер — враг. Иоганна — враг. Отнять у нее ренту. Против Иоганны она ничего не имеет, хотя, откровенно говоря, это не совсем так. С сегодняшнего вечера, с той самой минуты, когда Гесрейтер с видом страстно влюбленного прошел с Иоганной мимо нее, она кое-что против этой штучки имеет. Всякий, кто покушается на ее собственность, враг. Свои отношения с Паулем она тоже выяснит. Насколько возможно она избегает сцен, и несмотря на его раздражающую мягкотелость, они всегда прекрасно ладили, но теперь она хочет вовремя вынести полную ясность в их с Паулем взаимоотношения. Так или иначе, она, Катарина фон Радальная, сейчас вовсе не заинтересована в пересмотре дела Крюгера. Нисколечко не заинтересована. Вот так, моя милочка!» Она отпила из бокала, смешанное с красным вином, шампанское и окинула благосклонным взглядом слегка уставшую от буйного веселья Толпу. Иоганна, когда госпожа фон Радальная столь недвусмысленно выказала ей свое небрежение, вначале просто опешила. Она даже не сжала, как обычно, губы. На лбу у нее не прорезались главные гневные морщинки. Она отступила на два шага, не сводя взгляда с ложи, затем медленно повернулась и поплелась по залу, ничего не видя, пошатываясь, точно выголы лишнего. «Господин Гесрейтер...» неизменно торжественной в своем изысканном костюме, призрака робко плелся рядом, опасаясь, что она вот-вот упадет. Между тем новость о возможном пересмотре дела уже успела облететь в зал, где срейтор без устали рассказывает об этом всем и каждому, однако его сообщение встречается довольно холодно. «Реакция госпожи фон Радольной». Уже возымяло действие. Многие выслушивают новость смущенно, с безучастной улыбкой, с вымученными равнодушными репликами в духе «Так-так, поздравляю!» Феоганна чувствует себя несчастной. Почему они глумятся над ее успехом? Почему так безжалостно ставят ее под сомнение? А ведь прежде все желали ей успеха. Она была как в тумане, испытывала сейчас глубокое отвращение к окружавшим ее малодушным, ленивым людишкам в дурацких маскарадных костюмах, которые из кожи лезли вон, чтобы казаться веселыми.